Восьмое. Комфорт всегда и везде. Мой преподаватель Джорджо Нардоне из клиники Вореццо, Италия, говаривал «Все проблемы от низкой фрустрационной толерантности. НФТ». В его лекциях, которые он читал в те чудесные дни в таскане своим ближайшим помощникам, всегда всплывал этот термин. Об анорексии или шла речь, или о патологической ревности. НФТ, казалось, лежала в основе любого ментального расстройства. Несомненно, речь идет об одной из ключевых составляющих эмоционального равновесия. Вот почему так важно добиться прямо противоположного в максимально возможных дозах высокой фрустрационной толерантности. ВФТ. Всяк портной на свой покрой. И разные психологические школы предлагают собственные способы для достижения ВФТ. Однако мой опыт говорит, что когнитивная психотерапия – лучший метод для этого. Сейчас поясню. ВФТ – это способность сохранять душевное спокойствие, несмотря на голод, усталость или в ситуациях, когда события развиваются не так, как хотелось бы. Человек же с НФТ, наоборот, сталкиваясь с проблемами, нервничает и раздражается. И все заканчивается словами «я больше не могу». Это значит, у него приступ болезней невыносимии. В данной главе вы узнаете, как развить у себя ВФТ, работая с психикой. Я определяю это так. Чувствовать силу при недостатке ресурсов. Это означает научиться включать сладостное ощущение свободы и собственного всесилия перед лицом невзгод. Разумеется, при условии, что вы этого хотите. Доминируй, властвуй, получаю удовольствие. У меня есть несколько знакомых, которые голодают, чтобы таким образом очистить кишечник. Время от времени они прекращают есть на день или два как кажется, голодание – хороший способ восстановить и обновить пищеварительную систему, от которой во многом зависит физическое здоровье. Так делает и мой друг Антонио. Он журналист, увлекается скалолазаньем, и это один из самых энергичных людей, которых я знаю. Однажды он описывал мне свои ощущения во время голодания, лившегося несколько дней. Сначала мне было немножко тяжело, но теперь я чувствую себя вполне комфортно вне голодания. На самом деле мне это нравится. Голодание подобно восхождению на гору, впечатляющее приключение. Решающий момент наступает через пять часов после прекращения приема пищи. Мозг просит еды, вы испытываете острое чувство голода. Но нужно сказать себе, я словно индийский йог, мне не нужна еда, я не буду есть несколько часов и почувствую, как тело мое очищается и восстанавливается. И всегда получается так, что за какие-то секунды мой разум приспосабливается, а голод слабеет и даже совсем исчезает. Любопытно, но если вы занимаетесь йогой и думаете, что в это же время восстанавливаете свою пищеварительную систему, то голод проходит. И вдобавок вы чувствуете себя великолепно, потому что ощущаете власть над своим телом, владеете им. Это очень сильное чувство, интересное. Фактически суть упражнения «чувствовать силу при недостатке ресурсов» Заключается в стремлении к тому же ощущению власти, когда вы контролируете свой разум, чтобы не говорило тело. Тогда и придет упоительное чувство полного самоконтроля, и вам станет по-настоящему комфортно. Чувство силы при недостатке ресурсов похоже на то, что я испытывал в своих первых вылазках в горы. Должно быть, уже лет семь прошло с моего первого похода с экскурсионной группой. В тех долгих прогулках по склонам мне безумно нравилось идти впереди, таща следом детей. Я был измотан, конечно, но осознание того, что я могу идти быстрее других, стало моим первым опытом чувства силы при недостатке ресурсов. В эмоциональном плане польза от упражнения «Чувствовать силу при недостатке ресурсов» следующее. Ощущение силы и самоконтроля. Ощущение свободы, удовольствия. Ключ к достижению высокой фрустрационной толерантности. Ключевые действия для быстрого достижения ВФТ или чувства силы при недостатке ресурсов. Не придавать большого значения идее комфорта. Прибегать к дискомфорту, чтобы обострить ощущения и после испытать более сильное удовольствие. Рассмотрим первый пункт – перестать боготворить комфорт. Общество внушает вам, что с комфорта начинается всякое благополучие. Делается это внушение посредством надувательской рекламы, с помощью которой вам продают, например, стиральные машины, якобы несущие с собой счастье. В телевизионных рекламных роликах обычно мелькает некая дама, у которой дома стоит стиральная машина, отстирывающая добила, с очень быстрой центрифугой и абсолютно бесшумная, а потому лицо дамы выражает удовольствие, близкое к состоянию нирваны. Так выглядит высшая степень счастья. То же самое происходит с автомобилями, собачьими подстилками и всем прочим. Рекламодатели никогда не скажут вам правду. У этой стиральной машины есть ряд преимуществ. Она стирает лучше при меньших затратах. Поэтому у вас будет больше свободного времени и чище одежда. И на этом все. Они знают, что если бы ограничились достоверной информацией, то продали бы намного меньше машин. Но им известно, что связывая счастье с продуктом, Люди испытывают страстное желание этим продуктом обладать. В подавляющем большинстве рекламные объявления – это мошенничество. Людей обводят вокруг пальца, выдают комфорт, удовольствие крайне скоротечное, лишенное материального выражения, за высшее благо, счастье. Да здравствует дискомфорт! Все вы способны вырвать с корнем из головы и сердца эту безумную одержимость комфортом осознав, что даже в высшей степени комфортная жизнь не означает жизнь счастливую. Представьте, что остаток жизни вы проведете в комнате, где всегда одна и та же благоприятная температура. Вам подают вкуснейшие яства, делают массаж и окружают беспрестанным вниманием и заботой. Там вы проживете до самой смерти, не имея возможности выйти. Принесло бы это вам счастье. Черта с два, вы были бы сыты по горлу всем этим. Кстати, в подобном псевдорайском местечке я оказался как-то раз на выходных много лет назад. Моя тогдашняя подруга работала журналистом, и за хороший репортаж ее наградили возможностью провести два дня в роскошном отеле «Ля Меридиен Ра» в Тарагоне. Отель был похож на дворец египетского фараона. И все в нем внушало гостю, что он и есть сам Ра, бог солнца. Стоило войти, как появлялась толпа служащих, стремящихся узнать, не осталось ли без внимания какое-либо пожелание гостя. «Желаете чего-нибудь? Чем могу помочь вам?» Они были повсюду. И неслись навстречу, стоило мельком взглянуть на них. Убранство поражало великолепием. Дорогие натуральные материалы, невероятная чистота и, конечно же, услуги массажа, термальные источники и изысканная еда. Нас заселили в великолепный номер, из которого открывался потрясающий вид на пляж. «Вот там я хотел бы оказаться». Они в этом роскошном саркофаге для самодовольных скучающих богачей. В том месте царила абсолютная пустота. После первого сеанса массажа и водных процедур я рвался оттуда навстречу чудесным приключениям, настоящим, в компании друзей и начисто лишенным всякого намека на комфорт. Каждый раз, испытывая искушение пожаловаться на неудобства, вспоминайте, как лжет вам божество комфорта. Комфорт не так уж хорош, разве что в малых дозах. Здоровый образ жизни – это спорт, движение и бодрость духа, когда неудобства лишь закаляют вас, пробуждают любопытство, делают счастливее. На восторженной диете. Многое из того, о чем рассказывается в истории психологии, и религии в том числе, может показаться странным и лишенным смысла. Однако это не так. Смысл предмета открывается постепенно, по мере его изучения. На самом деле эти странные притчи повествуют о явлениях реальных и весьма конкретных. Часто такие рассказы описывают полезнейшие вещи, раскрывают секреты, дарующие истинную власть. Одна из этих историй – рассказ о том, как еще до начала своей проповеднической деятельности Иисус Христос прошел обряд посвящения. На 40 дней Он удалился в пустыню для молитв и провел это время в полном одиночестве, не принимая пищу. Это не такой уж и вздор, потому что человек способен обходиться без еды в течение 40 дней, но не без воды. Во время своего рода поста. Но можно задать другой вопрос. Зачем он это вообще сделал? Почему не запасся мешком с провиантом и прочими вещами на те же 40 дней? Зачем подвергать себя такому испытанию? Когнитивная психология предлагает свое объяснение. Иисус сделал это, чтобы доказать самому себе, что можно быть счастливым и с пустым желудком. Или, что еще лучше, что счастье возможно в любых обстоятельствах – в болезни, в тревоге, даже в депрессии. Почему? Самый подходящий ответ – потому что это так. Потому что многие люди на своем примере уже все доказали. Таковы факты. Чисто технически это объясняется тем, что при встрече с какой-либо очень мощной эмоцией психика подавляет все остальные. У римлян была поговорка. В присутствии старшего младший умолкает. Безудержная радость отодвигает на второй план любое другое чувство. Вне всяких сомнений, той сильной эмоции которую переживал Иисус в пустыне, была радость, а еще он испытывал великую любовь к жизни. Этого человека наполнял такой восторг, такое упоение, что он буквально парил над первозданными песками, любовался румяной зарей на рассвете, как будто все это принадлежало ему одному и чувство голода рассеивалось, растворялось костью соли в море наслаждения, омывающем его разум. Аскетизм сегодня. Аскетизм – это духовная практика самоограничения, к которой обращались адепты всех известных религий и представители античных философских школ. Цель аскеза – развития, достижение счастья, глобальное преображение. Как это работает? Аскетический образ жизни формирует и обтесывает вашу систему ценностей, заставляя двигаться дальше, углубляясь в познание, пока путь не приведет вас к подлинному кладезю духовной силы и счастья. В когнитивной психотерапии считается, что пациент должен стремиться к радикальной смене убеждений, если хочет добиться заметного контроля над своими эмоциями. Например, вы можете не бояться попасть в неловкое положение Только если абсолютно уверены, что не нуждаетесь в одобрении окружающих. Тогда вам легко будет сделать что-либо, не вписывающееся в общепринятые стандарты. Чтобы добиться такого результата, люди не скупятся на водопады аргументов. Например, в защиту поведения, выходящего за рамки общепринятого. И даже больше. Воинствуют, устраивают парады гордости. В итоге все заканчивается полным переворотом в мышлении. Аскеза способствует тому же в духовном плане. Она уводит вас очень далеко от прежней системы ценностей. Цель выполнения аскеза в демонстрации самому себе, что радость жизни и чувство единения с Богом или матерью-природой исполнены огромной силой, и никакое зло не может устоять перед ней. Вот почему святая Тереза Авильская в одной из поэм, посвященных Богу, сказала «Красота твоя превышает все прекрасное в мире этом». Без ранений боль возникает, и без боли вдруг исчезает вся любовь к ненужным предметам. Вот в единый узел попали две такие разные нитки. Их распутать нужно едва ли, если вместе они давали превращаться в блаженство пытки. В этом стихотворении святая Тереза говорит, что с Богом в душе все дурное обращается в благо, то есть такая мощная эмоция, как ликование верующего, способна развеять любую негативную эмоцию. Самоограничение – отказ от телесных радостей. Упражнение, направленное на укрепление духа, познание радости и любви. Никогда прежде комфорт, материальные богатства и мирские удовольствия не значили столь мало. Аскезоподобно шлифовке. На время вы отказываетесь от всего, что не имеет отношения к любви и духовным радостям, чтобы засиять еще ярче. Ведь получается. С точки зрения психологии, работая над ВФТ, Вы формируете такую мощную положительную эмоцию, что она гасит остальные, особенно негативные, и начинаются чудеса. Вы почти не ощущаете голод, усталость и прочее. Любовь сворачивает горы, сказано в Писании. Прельщенные аскезой. Как-то я познакомился с девушкой, которая постриглась в монахине и ушла в монастырь. Ей было 20 лет. Еще недавно она славилась великолепной гривой светлых волос. Слыла настоящей красавицей, но я ее часто овладевала болезненное безразличие ко всему. Она не была несчастна, но и жизни своей не радовалась. После, уже в монастыре, девушка совершенно преобразилась. И такая радость бурлила в ней и переливалась, какой я почти ни у кого не встречал. Теперь она скрывала волосы, носила простое серое платье, но своей улыбкой освещала все пространство вокруг себя, где бы ни находилась. И почти все мирское стало ей чуждо. Монахи и монахини всех вероисповеданий живут в лишенных роскоши холодных кельях. но то есть причина. Духовная работа, концентрация на высших ценностях мироздания, обретение счастья. Только в пустыне открывается третий глаз, и человек начинает видеть красоту в высшем смысле этого слова. Поэтому кажется, будто религиозные люди подсели на практику лишений, зависимо от нее. Что она дает им? Силу, власть над самой прекрасной частью своего разума, способность постичь всю глубину красоты мира и стать одним целым с ней, стать неуязвимым. Счастье в оковах Ровно год назад меня пригласили выступать с лекцией в старинном здании тюрьмы моделла в Барселоне. Особенность ее в том, что в свое время она находилась в центре города. Это была попытка испытать приемы когнитивной психотерапии на заключенных. Для меня же этот опыт оказался интересным и очень полезным по нескольким причинам. С одной стороны, мне впервые довелось увидеть тюрьму изнутри, а с другой я имел счастье познакомиться с Иваном, потрясающим человеком, как вы дальше увидите. Здание модела очень старое, ему больше ста лет. Оно напоминает фильмы о тюрьме Алькатрас. Построено в форме шестиугольника, внутри коридоры с камерами и внутренний двор с футбольным полем и корзиной для баскетбола. Гуляя там и пытаясь представить себе, каково жить здесь, в заперти, я остановился пораженный, среди фигур заключенных, шатающихся по проходам. Взгляд мой упал на молодого человека около тридцати лет, с косичкой и рыжей породой. Толкая перед собой тележку с бельём, он направлялся в мою сторону. Он был высок и носил куртку с эмблемой итальянской сборной по футболу. Тот парень выделялся лишь одним, что-то в нем делало его непохожим на всех остальных. Настолько, что тот момент запомнился мне во всех подробностях. Этот человек шагал, занимаясь своей работой. И на его лице сияла широченная улыбка. Иван был там единственным с таким выражением лица. Оно излучало чистейшую радость и восторг. Он был цветным кадром в фильме, где все остальное было снято на черно-белую пленку. Я вижу это словно в замедленной съемке. Вот Иван проходит мимо меня, слепоярким светом. И стоило ему удалиться, я вернулся к реальности и прежней скорости восприятия. Вскоре я уже читал лекцию в актовом зале. Выступление мое проходило не так, как обычно, поскольку меня все это время не покидало ощущение, что аудитория не следит за моей мыслью. Подобное происходило со мной впервые. Я попытался снизить уровень сложности. Перешел на более простой язык, но, кажется, успеха не достиг. Наконец подошло время для вопросов, и я закончил выступление, надеясь, что смог сделать хоть что-то для этих всеми забытых людей. Сотрудники тюрьмы сопровождали меня к выходу из зала. Однако, едва я занес ногу над порогом, передо мной опять возник тот молодой человек с сияющим лицом, Иван. Он протянул мне руку и сказал «Великолепное выступление». «Вы Рафаэль сан андрео верно?» Иван застал меня врасплох своим приветствием и пожал ему руку. Пожалуйста, обращайся ко мне на ты. Так тебе понравилась лекция? Спросил я. Я в восторге. Не поверишь, но я уже дошел до всего этого сам. Здесь, в тюрьме. И все ровно так, как ты объяснил. Воскликнул Иван. Серьезно? Заинтересовался я, удивленный его энтузиазмом. Сложно поверить, но я научился быть счастливым здесь. Понял, что все в нашей голове. Родные звонят мне по телефону, чтобы узнать, как мои дела. А я отвечаю. Лучше, чем когда-либо. Тогда они хотят отправить меня к психиатру, — сказал Иван, смеясь, а я им говорю. Приходите и убедитесь сами. В тот момент сопровождавший меня социальный работник заторопился, поскольку нас ожидал обед с сотрудниками этого учреждения. К моему великому сожалению, мне пришлось попрощаться с Иваном, не дослушав его потрясающий рассказ. Однако, усевшись за стол, я не мог удержаться от вопроса. Этот парень, который подошел поздороваться, произвел на меня сильное впечатление. Знаете о нем что-нибудь? Как не знать? Фантастическая личность. Он здесь уже два года за торговлю наркотиками, и мы все пытаемся добиться пересмотра его приговора. Это самый приятный и позитивный человек из всех, кого я знаю. Он всем помогает, — ответил Хоакин, социальный работник, и добавил. Он мне сказал, что, находясь здесь, получает уникальный урок. Заявил, что благодарен жизни за отсидку в модела. «Я думаю, Рафаэль, он тот самый счастливый из всех, включая персонал». Спустя несколько месяцев я узнал, что Ивана перевели на особый режим ограничения свободы, что давало ему возможность ночевать в отдельной квартире, хотя и быть охраной. Он жил в Барселоне и работал официантом в ресторане. Я предложил ему встретиться и поговорить о его опыте преображения. И Иван великодушно откликнулся на приглашение. «Ниже я привожу нашу беседу». Это рассказ о самостоятельном применении на практике когнитивной терапии, как она есть. Рафаэль Сант-Андрео, как ты попал в тюрьму? Иван, привез кокаин из Колумбии, я должен был нелегально провести деньги. Но мне в багаж засунули еще и наркоту, так что меня взяли. Должен признаться, я тогда употреблял кокаин. Рафаэль, в чемодане были наркотики, о которых ты ничего не знал? Иван, да, именно так. Я их увидел и обалдел, думал, что полиция найдет там деньги, и в голове вертелось. Вот же дерьмо. А увидев наркотики, сказал себе, да нет, целый вагон дерьма. Рафаэль. А в первый момент, когда оказался в кутузке, какие эмоции ты испытывал? Иван. У меня началась паника. Я физически ощущал ее, все время плакал. Полицейские, они, кстати, очень хорошо, даже душевно со мной обращались. «Говорили. Никогда не видели, чтобы кто-нибудь так рыдал. Я не мог сдержать слез и заражал своим настроением других заключенных». Они все ударялись в рыдание. «Рафаэль. И девушка ушла от тебя». «Иван. Да, она выдержала только шесть месяцев. Бедняжка». «Это нормально. Да, мне было тяжко, но она оказала мне услугу». «Рафаэль. В смысле?» «Иван. Я благодарен ей за то, что она оставила меня». Четыре месяца я не мог ни читать, ни делать что-то другое, что могло бы отвлечь меня тогда. Но разрыв ударил по мне так сильно, причинил такую страшную боль, словно мне что-то сломали. — Рафаэль. — И почему же ты говоришь, что девушка оказала тебе услугу? — Иван. — Потому что благодаря ее уходу я смог глубже погрузиться в себя, размыслить, узнать себя лучше. — Рафаэль. — Можно ли быть счастливым в тюрьме? — Иван. — Да? Когда я перезагрузил свое сознание, счастье пришло. Наступил момент, когда я занимался только тем, что важно. шел к обретению внутренней свободы. Учился ценить простые вещи, людей. Старался вложить душу во все, что делал. Расскажу тебе кое-что. Работаю я как-то, и подходит ко мне одна из полицейских, редкая красотка. И говорит, «Ты Иван?» Я удивился и говорю, «Откуда вы меня знаете?» И она опускается в объяснение. «Слышала на днях, что в тюрьме есть классный парень по имени Иван. Счастливый ходит, вечно улыбается. Должно быть, это ты, ведь каждый раз, как не приду, сюда вижу. Все хмурые, кроме тебя. Дай мне мол. Это было так приятно. Вообще, со мной много такого случалось. Рафаэль. Ну, были, наверное, и трудные периоды. Иван. Естественно, Рафаэль. Это тюрьма, а не парк аттракционов Портовентура. Иногда мне приходилось несладко, но я не переставал быть счастливым от этого». В тюрьме я понял, что боли и невзгоды никак не влияют на радость внутри тебя. К тому же, не познав страдания, не начнешь ценить его отсутствие. Согласен? Рафаэль. Две недели назад то же самое мне сказал один таксист в Мехико, и он выглядел таким довольным жизнью. Иван. Просто нам в голову постоянно лезут поводы поворчать. Я раньше на все жаловался. Собственно, потому и подсел на наркотики. С их помощью я убегал от проблем. Но эти проблемы я сам себе создавал. Теперь я считаю, что просто не существует по-настоящему бедственных ситуаций. Рафаэль. Как и недостаточность свободы. Иван. Понятие свободы неоднозначно. Пусть прозвучит избито, но свобода внутри человека. Я был ограничен в передвижениях, но на мою свободу никто не покушался. Я всегда оставался свободным. Рафаэль. Можешь пояснить? Иван. Мой разум свободен оценивать имеющиеся возможности и выбирать из них те, которые помогут сделать что-то хорошее. «Рафаэль, ты знаешь, что это же говорил философ Эпиктет, рожденный рабом?» «Иван, надо же, я не знал, нет». «Рафаэль, какой была твоя жизнь в тюрьме?» «Иван, по правде сказать, я был весьма занят. Во-первых, спортом занимался, потом учился дистанционно, изучал антропологию». Все время получал новые задания на общественных работах в тюрьме, а еще сочинял музыку, записал два диска. Рафаэль, ты мог играть там на музыкальных инструментах? Иван, у меня даже своя студия была. Вышло так, что у нас были занятия по музыке, но преподавателя перевели, а класс закрыли. Мне предложил заняться студией, и это было просто нечто. Я привел в порядок всю акустику, починил барабанную установку и бас-гитару, Выпросил еще инструментов, и ура! Мне позволили находиться там по два часа в день, записывать диски. Я работал с 7 до одиннадцати утра, потом бежал в студию и сидел там с одиннадцати до часа. Все надзиратели относились ко мне как к брату. Было круто. «Рафаэль, что бы ты сказал людям, которые больны и страдают?» «Иван, сказал бы, чтобы не смели расслабляться. Проблема всегда в том, как мы мыслим. Поймите, что все мы скоро умрем». И надо быть счастливым сейчас с тем, что у вас есть, что вы можете сделать. Я клянусь, всегда найдется тысяча возможностей чем-то заняться. Это вопрос осознанности. Я очнулся благодаря тюрьме и понял все это. Мне повезло. Рафаэль. Что ты делаешь, если чувствуешь тревогу? Иван. Играю на барабанах, занимаюсь спортом. Это самое лучшее средство против стресса. И все тут же проходит. Но я тщательно слежу за своими мыслями, стараюсь не унывать и не жаловаться. Рафаэль. А если тебе грустно? Иван. О, тогда это повод сочинить пару прекраснейших композиций. Например, от несчастной любви в моей душе родилось несколько очень красивых и глубоких песен. По крайней мере, для меня они такие. Рафаэль. И тогда печаль уходит. Иван. Конечно, сразу же. Рафаэль. Страдая от эмоциональных расстройств, люди сами себе выносят мозг, потому что убеждены, придумали себе, что это с ними навсегда. Иван. Есть такое, но все проходит, и то, что мы считаем хорошим, и то, что кажется плохим. Рафаэль. Представь, к тому же учит и буддизм в книге буддийской монахини и Чадрон, «Когда все рушится». Об этом подробно рассказано. Иван. Ну, я ведь не психолог или философ, вообще никто. Сейчас я официант, и музыкант на полставки. Рафаэль. Кстати, как у тебя складывается на работе? Иван. Все отлично. Я работаю у самого пляжа. И стоит мне лишь увидеть морскую синеву, как глаза наполняются слезами радости. К тому же каждый день я встречаю столько замечательных людей, с которыми можно познакомиться. Пока я должен работать здесь, это условия моего особого режима. Но затем надеюсь вернуться к музыке. Хотя все это у меня впервые. Я не против и всю оставшуюся жизнь так жить. Рафаэль. Наверное, тебе приходится иметь дело и с неприятными людьми. Иван. Да ладно, Рафаэль, тебе ли не знать, что все мы можем быть приятными и неприятными. У меня на работе есть менеджер. Она очень суетливая и крайне надоедливая. Знаешь, чего не хватает этой девице Любви. Я обнимаю ее каждый день по несколько раз. Что такого? Разве она не заслуживает любви? Я тоже совершаю ошибки. Помнишь ведь? Я нелегально перевозил деньги... И наркотики, хоть и не ведая того. Через границу. Я вообще не сознавал, что делаю. Короче, надо просто постепенно вылечиться и заняться чем-то стоящим. Рафаэль. Психологи часто диагностируют у пациентов расстройство, которое называется депрессия расставания. Это когда любимый человек уходит от тебя. Что бы ты сказал тем, кто находится сейчас в таком состоянии? Иван. Смотри, я сам себе доказал, что могу быть счастлив без подруги. За те три года, что я провел в заключении, у меня никого не было, а я все равно был очень счастлив. Иногда, познакомившись с какой-нибудь девушкой, я говорю ей, что жил в уединении в монастыре, ну, чтобы сразу не напугать. В некотором роде это так и есть. У монахов нет личной жизни, они не занимаются сексом, но при этом отлично себя чувствуют. Рафаэль. Я говорю пациентам с депрессией абсолютно то же самое. Привожу им в пример монахов и монахинь. Иван. И правильно, потому что все у нас в голове, только там Рафаэль. Кстати, Иван, корректируешь ли ты свое мышление, отслеживаешь внутренний диалог? Иван, обязательно, я научился этому. Частенько в голову лезет дурная мысль типа «Моя начальница невыносима», и тогда я говорю себе «Стоп, это неправда». Нужно понимать, что не все люди одинаковы. У нее есть недостатки, но я тоже не идеален. Кроме того, она так поступает, потому что не умеет иначе. Да и не так уж с ней тяжело. Есть миллион вещей похуже, например, бомбы, падающие на твой дом. Подумаю так, и мне снова хорошо. Рафаэль. Огромное спасибо за то, что нашел для меня время. И за этот рассказ Иван. Иван. Спасибо вам. Я действительно никогда еще не был так доволен собой. Думаю, мне никогда не доставляло удовольствия быть тем, кто я есть. А теперь я принимаю одни вещи, меняю другие, и все время расту и развиваюсь. И каждый может сделать это. Все у нас в голове, Рафаэль. В ней ключ к счастью. В этой главе вы узнали. Тренировка чувства силы при недостатке ресурсов заключается в том, чтобы отказаться от комфорта и ощутить полный самоконтроль. Высокой фрустрационной толерантности очень просто добиться, если вам для счастья нужно совсем немного. Чем больше вы любите жизнь, тем вы свободнее от тирании и комфорта.